Глава вторая Итак, был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец. Над двухэтажным домом номер тринадцать, постройки изумительной, на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький покатый и уютный дворик в первом. В саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчатые и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу первой во двор под верандой турбинных подвальней, засветился слабенькими желтенькими огнями инженеры-трус, буржуи и несимпатичный,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 Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время 1918 года, рукою Николки, тушью и полной самого глубокого смысла и значения. «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь, союзники сволочи!» Он сочувствует большевикам. Рисунок. Рожа Момуса.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 Дамский мужской и женский портной Абрам Пружинер, 1918 года, 30 января. Пышет жаром разрисованный из росы, черные часы ходят, как 30 лет назад, танк-танк.